Глава 18. Мечта Энку. Айю замер на толстом суку раскидистого дерева, стараясь не выдавать себя шумом ветвей. Большая семья Кабановых, следы которой он обнаружил утром, как он и предполагал, вновь появилась на поляне. Ещё бы не объявились, когда у реки столько травы с сочными корнями. Он слышал довольно повизг вня молодых свиней с поросятами. Наконец, с десяток животных улеглись в тени прямо под ним. Охотёл улыбнулся. Его терпение вознаградилось. Виск пронзённого сверху наскось копьём со светлым наконечником животного был слышен, наверное, во всей долине. Охотник спрыгнул с дерева и добил ножом раненого кабана. Остынные свиньи разбежались по прибрежным камшам. Арху ждёт его на тропе, которая ведёт из большой ямы в их семью. Они успеют ещё поесть сочный кабанятины, прежде чем отправиться на стоянку. Волосы у Арху были седы, но он всё ещё был крепким мужчиной. Кем бы ни казался его противник, победа ему далась нелегко. У тела старшего охотника семьи на расстоянии, куда доставало его копье, а ёун нашёл три лужи крови. Он прошёл по оставленным пятнам крови. Затем нашел еще одну большую лужу крови на месте отдыха напавших мужчин. Дальше следы ног на поверхности выдоптанной тропы стали более четкими. Несут на себе убитого? Если поторопиться, то можно догнать убийц. Но тогда до его возвращения тело арху разорвут звери. Внук не хотел для него такой участия. Мужчины семьи закопают отца и его отца согласно обычаю, сидя в яме, с оружием в руках и осыпанным краской. Прежде чем отправиться в дорогу, он сплётал каменный бурдюк из старых людей у приметного камня с двумя вершинами. Взял с собой сколько смог унести мяса кабана и, перекинув тело через плечо, медленно поплёлся на стоянку, делая время от времени остановки на отдых. Арху сидел в яме, скопём в руках, и седые волосы стали красными от цветного порошка, которым его осыпал Айоу. Мужчины начали засыпать могилу основателя семьи землёй. Оставались завалить её камнями, чтобы рыхлую почву не раскопали звери. Сегодня вечером они выберут нового старшего охотника, которым станет самый сильный и умелый мужчина семьи. Мужчины сочли Ахану достойным. Его мать и отец Арху были рождены одной женщиной, и сам он умелый охотник. Арху смог убедить старых людей покинуть равнину. Он спас детей, старых людей. Они послушались его. Схитрил Аю. Чужики не хотят драться с мужчинами речного племени. Они подарили мне каменный бурдук для варки мяса. Надо сообщить новость старшим охотникам семьи речного племени. Арху всё правильно сделал. Но у меня осталось ещё дело, которое надо исполнить. Ахану задумался. Он бы предпочёл, чтобы возвращаясь от старых людей, Арху умер от несчастного случая или болезни, не с руки маленькой семье ссорится с остальными семьями речного племени. Но я оставить убийство просто так он не может. Я отправлю с тобой своих братьев. Они сильные мужчины. Если напавших на Арху было несколько человек, как ты говоришь, один ты не справишься. А Йол вернулся на место, где он нашёл мёртвую Арху. Кровавые пятна, помятая трава на месте, где он положил тело во время отдыха. Отпечатки множества ног в грязи у ручья. Убийцы сильно наследили и им не удастся раствориться на просторе речной равнины. очень уж тяжёлый груз они несут с собой. Они проследовали вдоль реки и скоро дошли до следующей большой ямы. Всё указывало на то, что на арху напали охотники семьи, рядом со стоянкой, которой они сражались со старыми людьми. Айон нахмурился. Уж лучше бы убийцы пришли откуда-то с верховьев реки, а эти вроде как и родня. Если он отомстит, то в больших ямах станет неспокойно. Со скалой хорошо была видна тропа, ведущая к реке со стоянки. Раньше по ней часто сновались женщины и дети, которые спускались за водой. Но сейчас она была пуста. — Айол! — он не успел повернуться, когда ощутил сильную боль в спине. — А-а-а! — он увидел, что один из его попутчиков собирается метнуть в него дротик, а второй приготовил копье. Айол сделал шаг и, что есть силы, оттолкнувшись от скалы, полетел в текущую внизу реку. — Так он умер, а хану не понравилось, что братья не нашли тело Айола. Он получил тяжёлый дротик в спину и спрыгнул в реку. Мы обыскали всё вокруг, но не нашли его тело. Его унесло течением. Завтра вы пойдёте в ближние семьи и расскажете старшим охотникам, что мудрый Арху убедил старых людей покинуть равнину в обмен на то, что он спас их детей, и они согласились. На обратном пути кто-то в большой яме напал на него, и он умер, а Йол пошёл по следам убийцы. но сорвался со скалы и разбился. А хану нравился айол. Это был умелый охотник, который еще долгие годы добывал бы для семьи быков, оленей и кабанов. Но самой маленькой семье речного племени нужно спокойно охотиться в своей большой яме, иначе им не выжить. Сколько нам нужно плотов? Шесть десятков, не меньше. В голосе старшей звучала уверенность человека, который много раз перепроверил. — А готовы два десятка? Андрей приуныл. Придется снова отправиться за лесом в речную долину. Или лучше перейти туда вместе с лесовиками и свободными от охоты мужчинами. Тем более, если верить арху со скрипучим голосом, то у них до отбытия заключен мир с речным племенем. Лэпу, однако, идею делать плоты в речной долине сразу же отверг. для этого пришлось бы переместить туда всю стоянку. Кто-то ведь должен лес рубить, добывать еду, ведь верёвки, вязать паруса. В итоге отправили с забрёвными мужчин под началом Рето, которые должны сплавить по реке необходимое количество брёвен. Сам же Андрей решил провести несколько дней с Эссикой и детьми. Не ходи за ним по пятам. Эссика находила смешной его чрезмерную опеку над ползающим везде маленьким Эритом. А вот Андрей не мог заняться своими делами и удивлялся легкомыслию своей женщины. поскольку ему казалось, что в любой момент малыш может покатиться вниз с пригорка, застрять в яме, упасть в реку с плота, на котором он обучал искусству управляться длинным веслом десятников. Раздался треск. Это плот после неловкого движения рулевого врезался углом в пристань. «Опять промахнулся!» Слонявшийся от нечего делать по стоянке Энку прокомментировал неудачу Длинноногого. «Пойдем на охоту, Эссу. Скучно здесь!» Вот блём на плату, на закатный берег реки. Мы там ещё не были. Ехалка возьмём с собой. Андрей согласился. Лучше уж пройтись по заполненной запахами весенней степи, чем тратить нервы, следя за малышом. Его женщина и дочь сами управятся. Вижу большогоголовых быков, лёгкий эхека завис на верхушку мачты и осматривал окрестности. Пока пристали к берегу и закрепили плот за ствол ивы, безоны куда-то ушли. Но можно пройти из-за холмов, которые виднеются вдалеке. Андрею показалось, что на западном берегу реки разнотравье пышнее, чем на восточном. Возможно, это горы, с которых течёт много мелких ручейков и речек, подпитывают растительность необходимой влагой. Андрей совершенно расслабился и просто вдыхал ароматный воздух. Затем, под возмущёнными взглядами попутчиков, долго собирал крупные красные маки на холме. Набрав целую охапку цветов, тут же разбросал их вокруг. Идилью разрушил раздавшийся из-за холмов глухой рёв Мамонте, не похоже. Энгу подхватил копье и яростно топча траву, побежал на холм повыше. Андреис Эхеки едва за ним поспевали. Этого ещё не хватало. Везучий ты, Эсо. Надо было раньше с тобой на охоту пойти. Быш нос и не прятал своей радости. Высокая трава не могла скрыть торчащий из неё двухметровый рог и махнатое туловище рыжесеро окраса. Настоящий однорог подложечкой заныло от предчувствия беды. Отговорить Энку исполнить его мечту не по силам ни ему, ни кому-нибудь еще в этом мире. Андрей прикинул размеры животного и расстроился. Метров шесть в длину, не меньше. Такой же, как тот, которого Энку отпустил с самкой по пути в каньон к длинноногим. Но здесь-то самки нет. Большонос и деловито осматривал древко копья. На его лице считалось сомнение, выдержит или нет. В итоге решил, что достаточно крепкое дерево. — Эсу и Эхэка остаются. Энку идет. тон то не допускал никаких возражений. Настоящий единорог тем временем нашёл речушку, с растущим на топком берегу осокой и лакомился ею. Им были видны только его зад и торчащий горб. Бу-бу-бу! Прежде чем передать им свой рог, Энку дал из него сигнал. Единорог перестал жрать траву и зашевелил своими небольшими ушами. К счастью, Энку не побежёл на звери с копьём на перевес, чего Андрей опасался, а быстро спустился с холма и исчез в траве. Ничего не видно. Однорог что-то почуял, и я он и принюхивался, и вдруг сорвался с места и побежал, быстро перебирая длинными ногами. Раздался громкий рёв. Андрей видел, как оставивший в теле зверь копьё НК отлетел от него метров на 20, напоминая при구나 шестом. Мощный животный бесилась, пытаясь найти обидчика, вытаптывая всё вокруг. Живли большоносый, и спалин перестал топтать траву. Он продолжал рычать, но почему-то не бежал прочь, а прилёг на землю. Теперь был виден только его рог. Скоро он затих. Когда Андрей убедился, что настоящий однорог мёртв, они остались искать в траве, пытаясь найти своего товарища. Энкур лежал без сознания, видно, крепко прилетело. Вроде дышит. Андрей принёс от реки воды и смыл ему кровь с головы. Ещё один шрам у него на лице добавился. На искосок, на лбу. Большенос открыл глаза и бессмысленно смотрел в небо. Андрей избеспокоился и помахал ладонью у него перед лицом. Вдруг зрение потерял от удара по голове. Нежи, руками, эсо. Голос Энку был спокоен, но вставать он не спешил. «Один удар!» «Какой удар?» Андрей не мог понять, при чем тут удар. «Настоящего однорога можно убить только одним ударом, если попасть в нужное место. Если промахнешься, то все, он тебя затопчет». «Тебе удался удар, Энку». Пусть полежит еще. Странно, что не завел привычных для него в такой ситуации разговоров про другой мир. Андрей вернулся к настоящему однорогу, на которого, как на валун, забрался Эхэка. Копье Энку почти полностью вошло в тушу животного. Удачно он попал. Сначала угодил между ребер, а затем сам зверь упал на оружие, загнав его еще глубже. Древко выдержала. В длину гигант, как он изначально прикинул, оказался с шесть его шагов, а в холке достигал метра два с половиной, не меньше. И что делать с этой горой мяса? С десяток человек нужно, чтобы его разделать, и бросить жалко, и не унесёшь, как чувствовал, когда взяли с собой легконогого Эхеку. Далеко они нет плыли. Он быстро добежит до стоянки и позовёт помощь, а он пока отгонит мелких хищников, которые скоро соберутся на запах крови. Только бы бр ир не заявились пообедать. Вот и сходил, развеется, цветочки понюхать. А можно из его рога сделать сигнальный горн. Предноватый анку приковылял к своей добыче и нежно погладил покрытого длинной шерстью зверя. Так он больше тебя. А если там сплошная кость, у пеша сможешь его высверлить. Поставим на корабль, его издалека будет слышно. Айёл повезло дважды. В первый раз, когда острёй дротиком задел ребро и не смог его пробить. Во второй, когда удачно упал в реку, ничего себе не переломав. Он спрятался в кустах, и братья Ахану не дошли до него всего нескольких шагов. Кровь текла, и он даже не мог осмотреть рану, чтобы остановить её. Кое-как, на ощупь, залепил рану травами и лёк на живот. Хуже было сознание того, что по большому счёту ему сейчас некуда идти. Появись он на стоянке, так кто поверит, что мужчины в семье хотели его убить без всякой причины? Нет, в семью ему нельзя, но и в одиночку ему не выжить. Под этой мыслью внук Арху уснул. Проснувшись, он ощутил сильный голод. К счастью, братья Ахану не нашли его кожаный мешок с варёным мясом и ножом, который валялся под скалой. А вот копёсо с светлым остриём они забрали. Никаких планов насчёт ближайшего будущего у него не появилось, и он отправился в большую яму своей семьи. и сидеть же под скалой, пока его не найдут. Заодно и каменный бурдюк можно откопать. В последующие дни началась борьба за существование. Еда закончилась, а он не мог быстро двигаться, чтобы поймать птицу. О более крупной добыче он и не помышлял, обходился лягушками и прочими мелкими обитателями камышовых зарослей. Вот и сейчас с половину дня он провёл в прибрежных камышах в залоде, пока удачно не ухватил плавающую птицу. А её запёк утков в углях и наконец-то наелся. Терпится ему некуда, и у завода он провёл ещё несколько дней. Хороший у него нож. Он без труда вырезал себе крепкую палку и заострил её. Охотиться ему стало легче. А когда он заколол спустившегося к реке молодого кабана, то вообще решил остаться на этом месте. Угроза голода пропала, а идти ему и так некуда. Вечером одного из похожих друг на друга дней он учуял запах дыма. Он ушёл из племени, но оно напоминало о своём существовании, а Йол узнал их. Рядом с этими тремя мужчинами он сражался у стоянки на горе со старыми людьми. Один из них только начал выздоравливать после тяжёлого ранения, а Йол видел, как плетью висит его рука. Другой прихрамывал. Только по сильной нужде, если в семье стало мало мужчин, отправятся больные охотники на добычу зверя. Внук Арху не сомневался, что это именно эти мужчины убили отца его отца. Опять идут в большую яму его семьи, где они поджидали Арху. Первым умер мужчина, у которого Айол не видел следов ранней. Он воткнул ему в спину копье без острия, и тело упало прямо в костёр. Его узнали. Айол окончательно убедился, что именно эти охотники убили арху. Стоят молча. Приготовили копья. Знают, почему он напал. Раненного в руку он добил дротиком, который подобрал в траве. Сам при этом едва сдержав крик боли от стрелявшей раны в спине. Третий был обречён. Он не мог быстро двигаться, и после недолгой схватки Айол воткнул ему в горло свой нож. До темноты он успел убрать следы борьбы на поляне. Три тела уплыли вниз по течению реки. Костёр он притушил, а мешки и оружие убитых забрал с собой. Не похоронит их, сидя в яме, с оружием в руках и покрытых краской. На душе Айола наступил покой. Он отомстил за Арху. Следующим утром он покинул тамшовую заводь. Больше его здесь ничего не держало. Он ко не расставался с рогом настоящего однорога. Крехтя под тяжестью, он донёс трофей до плота и сидел рядом с ним. Они ждали усиления ветра, чтобы подняться вверх по течению. Андрей опасался, что загруженное мясом судно не сможет преодолеть силу реки. Эхо копирёна помощь 30 охотников, которые помогли разделать тушу гиганта и загрузившись мясом, отправились на стоянку. Хороший горн получится, громкий. Большнос и погладил свою добычу. Это если Эру и Упяша согласятся с ним возиться. Так синих и зеленых камней сын Иквы не нашел. Не из чего им острия и ножи плавить, только веревки вьют целый день. Что им еще делать? Ветер тем временем усилился, и Эхека полез на мачту, чтобы спустить парус. Андрей направил судно к середине реки. Парус набрал ветра, и к его облегчению они медленно двинулись к стоянке. Скоро они догнали бредущих с грузом вдоль берега реки длинноногих и каменщиков, которые проводили их завистливыми взглядами. "Э, теперь все захотят научиться длинной палкой управлять", хохнул Энку. "Тяжело, столько мяса на спине унести. Дохлые быки по реке плывут. Эх, яки, всё было хорошо видно с высокой мачты". Энку оживился и между наваленными на палубе кучами мяса пробрался на нос судна. "Это не быки, это темнокожие". По реки оплели три трупа кремионцев у Танори. Их убили. Этого ударили в спину копьём и закинули в костёр. Энку поймал одного из поисковиков, осмотрел тело и выкинул обратно в воду. Для Андрея происшествие выглядело странным, а всё странное представляет опасность. Убить мужчину из семьи для этого должны быть веские основания. А если их трое, это может угрожать существованию всех её членов. Кто тогда пойдёт охотиться и обеспечит мясом женщин и детей? пора уходить из этой равнины, которая поначалу казалась такой уютной. Они с трудом нашли место у пристани для своего флота. Если лесовики и дальше с такой скоростью продолжат вязать плоты, то у стоянки скоро станет совсем тесно. Через половину луны мы сможем отплыть отсюда. На пристани его терпеливо ждала старшая. Осталось связать два десятка плотов и загрузиться. Отправим часть длинноногих с Эзуми ниже по реке. Пускай ждут на стан. На стоянки нет места. Пусть начнут грузиться уже завтра. На следующий день у длинноногих началось бесконечное хождение между стоянкой и пристанью и обратно. Вот любит человек обрастать массой ненужных вещей, с которыми тяжело расстаётся. Старые шкуры, ветхая одежда, изготовленные ещё из кожи лосося на берегу холодного моря, обрезки столов всё, по мнению длинноногих, могло пригодиться в путешествии. За руль Андрей поставил десятников, которых лично обучал управлять веслом. Строго наказал ждать их у первой же удобной для временной стоянки заводи. Он и не представлял, какую лавину сдвинул, отправив часть дла на ноги ниже по реке. Оставшиеся люди долги дороги начали сносить ближе к пристани весь свой скарб, завалив весь берег и создав тем самым массу нюдопс для мастеров, изготавливающих плоты. Он остановил опешу, который, согнувшись, сотчил большой камень из разобранной печи для плавки. Здесь мы не нашли подходящие камни для печи. Можем не найти её в восточных землях. Среди земномуриз был практичным человеком. Он что, до Америки собрался эту тяжесть перевозить, изготовленную из его могильного камня? Старший подсчитал примерное количество брёвен, которые им ещё понадобятся. Он наказал ей отправлять людей ниже по реке по мере изготовления плотов. И следующим же днём вместе с Эхекой отбыл в Ричную долину, а Энку пускай подлечится. Хорошо же мы здесь всё очистили. Андрей не сразу и узнал делянку, где они добывали дерево. На неё указали только сваленные в кучу стволы деревьев. Ближние к реке террасы стали голыми. На них торчали одинокие ёлки, которые лесовики сочли непригодными для платов. Где-то выше раздавались голоса и треск стучащих по дереву каменных и бронзовых топоров. На берегу объявился Ретту со стволом дерева, который он кинул в общую кучу. «Сколько еще их рубить? Половину луны провели в этой долине!» Рыжий был недоволен. «Я скажу, сколько?» Андрей стал пересчитывать лежащие на берегу бревна. «Еще сотни, и можно отправляться на стоянку!» Ретту хлопал глазами, как и все взрослые охотники, так и не научился считать. «Я скажу, когда будет достаточно!» День за днём Айол преодолевал расстояние, которое лежало между ним и большой ямой его семьи. Он никуда не торопился, едва почувствул усталость, делал долгие перерывы, иногда по два-три заката останавливался на одном месте, охотиться на оленей или пытаясь руками поймать рыбу на отмеле. С того дня, как он отошёл за арху, он не понимал, что делать дальше. Жизнь до сих пор была проста и понятна: слушать арху, идти на охоту, принести добычу, и вдруг всё это исчезло. Теперь он сам по себе. Как немедленно он двигался, но рано или поздно он должен был достигнуть цели своего перехода. Так и произошло. Знакомый поворот реки, лесные поляны, звериные тропы, а Йол пересёк всю большую яму и вдруг оказался на безлесной террасе. Но да, рядом старые люди добывают дерево. Они собирались уйти уже в эту луну. Он остановился, ведь настоящий человек, который был среди старых людей, рассказал Арху, что членом их семьи может стать любой, а Йол побежал к берегу реки. Он спустится меся с ними к их стоянке и отправится в восточные земли. Это лучше, чем жить одному. Никого, берег был пуст, а Ёл почувствовал обиду на себя, сколько времени потерял, неспешно направляясь в большую яму, и поэтому не успел присоединиться к старым людям. Наброшенных у реки стволах, которые им не подошли, он обнаружил совсем свежие срезы, ушли недавно. Успеет ли он пешком дойти до места слияния двух рек, прежде чем не отправится в путь? До вечера он сидел на берегу в надежде, что они вернутся. Вдруг деревьев не хватило, но нет, больше никто не пришел. Раннее весеннее утро принесло с собой свежесть с реки. Рана на спине Айола заныла, и он стал ходить по берегу, чтобы согреться. У воды лежали в коричстве пальцев в руки и кривые бревна. Айол остановился. Вот оно, решение. Старые люди ушли на связанных бревнах. Почему бы и ему не сделать то же самое? Он разрезал на ремни свою одежду и стал вязать бревна между собой. Было страшно, когда он столкнул плот в воду, а Ёл долго не мог решиться отчалить от твёрдой земли. Сначала лёг на него животом и поплыл рядом с берегом, помогая себе руками. Если начнёт тонуть, то успеет спастись. И наконец отважился выйти на середину реки. Каменный бурдюк забыл, пришло в голову запоздалое мысли. Но ничего, если он догонит старых людей, у него будет ещё такой бурдюк с медведями, а он обязательно догонит.